Глава первая. «Ланина дель Масилья» – «Девушка Масилья». Каждое утро на палубе Рикардо Виньес, пианист, с похожими на голубиные крылья руками, шептал мне на ухо «Кансуэлла, вы не женщина!» Я смеялась и целовала его в щеку, отводя длинные усы. Из-за них я иногда начинала чихать, а он гнусавил свои галантные испанские фразы, желая мне доброго утра, расспрашивая, что мне снилось, помогая пережить еще один день на пути в Буино-Сайрас. И каждый раз я пыталась понять, что имеет в виду Дон Рикардо, произнося эту ритуальную утреннюю фразу. «Тогда, может быть, ангел или чудовище? Кто же я?» Наконец в раздражении накинулась я на него. Он перестал улыбаться. Несколько минут всматривался в морскую даль, и лицо его было похоже на лики с полотен Альгреку. Он взял мои руки в свои. «Дитя, с тех пор, как мы встретились на этом корабле, я постоянно спрашиваю себя, кто же вы?» Я знаю, что люблю ту, что живет внутри вас, но знаю также, что вы не женщина. Ночи напролет я размышлял об этом и, наконец, погрузился в работу. Пожалуй, я все-таки больше композитор, чем пианист, и только в музыке я могу выразить вашу сущность, так как я это чувствую. Венди содкинул крышку устоявшегося в салоне пианино с небрежной кастельской элегантностью, благодаря которой снискал себе популярность в Европе. Я слушала. Это было великолепно. Море покачивало нас, словно подхватив ритм мелодии. И мы принялись, как обычно, рассказывать друг другу о бессоннице, о своих открытиях. Иногда на горизонте показывался то маяк, то остров, то другой корабль. Я подумала, что теперь эта фраза Виньеса, выраженная в музыке, больше не смутит мой покой. И смешалась с пассажирами Массилии. Здесь были европейцы, которых туристические агентства уговорили посетить молодой американский континент под звуки танго, и выходцы из Южной Америки, которые везли домой из Парижа изрядные запасы платьев, духов, драгоценностей и коламбиров. Пожилые дамы, не смущаясь, рассказывали, сколько килограммов они сбросили в салонах красоты. Другие беззастенчиво показывали мне фотографии, на которых можно было с точностью до миллиметра проследить приключения их хорошеньких носиков. Один господин поведал мне об успешно проведенной деликатной операции – трансплантации купленных по дешевке зубов бедняка. Совсем юные девушки развлекались тем, что демонстрировали нам по четыре-пять платьев за день. Им нужно было придать видимость носшенных. Южноамериканская таможня строго следила за тем, чтобы дамы не провозили контрабанды и предметы роскоши. В перерывах между сменой туалетов девушки принимали ванны с обжигающими ароматами. Аргентинки и бразильянки оставляли европейских женщин далеко позади по части нарядов. Они недолго ортачились, когда их просили сыграть на гитаре или спеть народную песню. Пока мы плыли, девушки из тропиков становились все более раскованными. С них постепенно сходил светский лоск. Старые и молодые ворковали на португальском и испанском, не давая француженкам ни малейшего шанса вставить хоть словечко. Рита, юная бразильянка, умела изображать на гитаре колокольный звон, то заву́щий кабедни, то праздничный. Она утверждала, что вдохновение пришло к ней во время карнавала в ее родной стране, в одну из тех ночей, что принадлежат колдунам индейским и негритянским. Когда все женщины отдаются своим желаниям, своей природе, погружаются в жизнь неисследованных девственных лесов. Риттины колокола порой сбивали пассажиров с толку, и они поднимались на палубу. она утверждала, что ее гитара волшебная и считала, что умрет в тот день, когда инструмент разобьется. Отец Ланд, которому Рита часто исповедовалась, был перед ней совершенно безоружен и просто не мог отчитывать ее за языческие рассуждения и веру в колдовские силы. Мне очень нравился отец Ланд. Мы часто подолгу гуляли с ним по палубе, разговаривая о боге, сердечных делах. о жизни и путях самосовершенствования. Он спросил меня, почему я не появляюсь в столовой, и мне пришлось рассказать ему, что я ношу траур по мужу Энрике Гомесу Карильо и еду по приглашению аргентинского правительства, которое мой покойный супруг дипломат некоторое время представлял в Европе. Отец Ланд, прекрасно знавший многие его книги, пытался меня утешить. Он внимательно слушал, как я со всем пылом юности рассказывал ему о любви, которую внушил мне пятидесятилетний мужчина за недолгий срок нашей совместной жизни. Я унаследовала все его книги, его имя, его состояние и принадлежавшие ему газеты. Мне была доверена его жизнь, и я хотела понять и пережить ее заново и продолжить в память о нем. Я решила повзрослеть ради него и поставила это своей целью. Рикардо Виньес был близким приятелем моего мужа. Он заметил меня в Париже. От матери я унаследовала фамилию одного из его друзей, маркиза де Сандовалья. А для Виньеса это имя ассоциировалось с океаном, бурей, вольной жизнью и воспоминаниями о великих конкистадорах. Виньеса обожали все женщины Парижа, но он был аскет, и его чувства принадлежали исключительно музыке. Однажды я услышала, как гитарист Карита хриплым шепотом сказала ему на ухо. Правда ли, что вы принадлежите к тайному и очень строгому ордену, еще более могущественному, чем иезуиты, к секте, членами которой могут стать только люди искусства? Разумеется, и вам наверняка уже доложили, что в полнолуние мы отрезаем себе один уз, который, впрочем, тут же отрастает снова. «Моим другом на корабле стал и Бенджамин Кремьё. Он плыл в Буэнос-Айрес читать лекции. Огненный взгляд и страстный голос сделали его похожим на раввина. Его речи казались мне полными тайной силы. «Когда вы смеетесь, волосы у вас становятся грустными, какими-то усталыми. Ваши кудри никнут, как засыпающие дети». Любопытно, что когда вы оживляетесь, когда вы рассказываете о своей стране, о колдовстве, цирке, вулканах, ваши волосы снова оживают. Хотите быть красивой? Пачаще смеитесь и обещайте мне, что сегодня вечером вы не допустите, чтобы ваши волосы уснули. Он говорил со мной как с бабочкой, которую просят не складывать крылышки, чтобы получше рассмотреть ее краски. Несмотря на длинный и слегка потертый пиджак и бороду, придававшую ему солидности, он оказался самым молодым из моих друзей. Кремлю был чистокровным евреем. Ему нравилось быть самим собой, жить своей собственной жизнью. Он говорил, что я ему нравлюсь, потому что умею меняться. Мне это ничуть не листило. Я бы хотела, как и он, оставаться спокойной и довольной тем, кем Бог и природа позволили мне быть. К концу путешествия мы с Виньесом и Кремьё стали неразлучны. Поздно вечером, накануне прибытия в Буэнос-Айрес, Дон Рикардо сыграл странную и великолепную прелюдию, а потом объявил, что она называется «Ла Нина Дель Массилья». «Это вы», — объяснил он, протягивая мне ноты. «Вы, Нина этого корабля». Ритто тут же предложила аккомпанировать ему на гитаре. Только гитара, утверждала она, может выразить смысл этой музыки и то, что Виньез думает обо мне. Наконец мы прибыли. В суматохе высадки мы успели сказать друг другу, разве что несколько вежливых слов, как вдруг я услышала, что кто-то кричит на палубе: «Мы ищем вдову Гомеса Карилью». «Donde está la vida de Gómez Carillo?». Я не сразу догадалась, что речь идет обо мне. Это я, господа, смущенно пробормотала я. О, а мы-то думали, что вы пожилая дама. Какая уж есть, ответила я щурясь от вспышек фотоаппаратов. Вы не могли бы подыскать мне гостиницу? Они решили, что я шучу. На набережной меня встречал министр. Он объяснил, что раз я прибыла по приглашению правительства. То буду жить в отеле Испания, где останавливаются все официальные лица. Президент приносит свои извинения, что не может оказать мне гостеприимства, так как озабочен близкой революцией. Как это революцией? Да, мадам, самый настоящий. Но наш Эль Пелудо человек благоразумный. Это уже третий срок его президентства. Он знает, как управляться с беспорядками. А когда должна случиться эта ваша революция? И часто они у вас бывают? Уже давно не было. Это говорят, назначено на среду. И нет никакой возможности ей помешать? Не думаю, ответил министр. Президент не хочет вмешиваться. Он спокойно ждет, когда революция придет к нему сама. Он отказался принимать меры против студентов, которые вышли на улицы с криками «Долой Эль Пилудо». положение серьезное, но я рад, что у вас есть еще несколько дней в запасе, чтобы посетить президента. Советую вам отправиться к нему завтра же утром. Он очень любил вашего мужа и будет счастлив встретиться с его вдовой. Итак, на следующий день я на машине отправилась в правительственную резиденцию Казаразада. Я проехала мимо единственного украшавшего столицу небоскреба в нью-йоркском стиле. Откуда открывался вид на пустыри в самом центре города и на ветхие домишки, которые, похоже, обосновались здесь навсегда. Эль Пилудо, так здесь прозвали президента, показался мне человеком очень мудрым и очень спокойным. Улыбаясь, он сообщил мне, что стареет и не ест практически ничего, кроме свежих яиц, и что ему нашли несколько прекрасных несушек, которые он держит в своем поместье. Эль Пилудо всегда отказывался жить в президентском дворце и каждый день ходит туда из дома пешком. Не решаясь заговорить о неожиданной смерти нашего дорогого Гомеса Карильо, я спросила у президента, о чем думают те люди, которые трезвонят на всех углах о революции, намеченной на среду. Он посерьезнел, но расстроенным не выглядел. Они решили устроить революцию. Студенты говорят об этом вот уже несколько лет. Возможно, когда-нибудь они ее устроят. Надеюсь, это случится после моей смерти. Я всегда давал им то, чего они хотели. Подписываю, подписываю целыми днями, соглашаюсь на все их требования. Может быть, вы подписываете слишком много, и в этом корень зла? Рискнула предположить я. Смерть Гомеса Карильо очень меня опечалила, сказал он, не отвечая на мой вопрос. Вы знаете, он обещал мне приехать в Буэнос-Айрес и на некоторое время встать во главе министерства образования. Я считаю, что это самое важное из всех министерств. Я последовал одному из его советов, заменил старых школьных учительниц молодыми красивыми девушками. Помню, что в детстве для меня было настоящим кошмаром каждое утро встречаться со своей учительницей старой коргоей со вставными зубами давно возненавидевшей детей. Сегодня, когда появляется хорошенькая девушка, мы принимаем ее на работу даже не спрашивая диплома, думая, дети должны лучше усваивать то, что преподает им красивый человек. Я слушала его, слегка улыбаясь. Я представляла себе жалобы родителей, которые сдали своих детей этим победительницам конкурсов красоты без опыта и образования. Министр ГЭФ в тот же вечер пригласил меня на ужин с важными официальными лицами. Революцию по-прежнему ожидали в среду. Женщины были очень красивыми, а еда обильной. Едят в Буэнос-Айресе в три раза больше, чем в Европе. Мне очень понравилась эта поездка.